Глава восемнадцатая По итогу мы договорились с Николаем Иванычем, что он полностью взвалит на свои плечи проблемы, связанные с добычей одолжника. Организует работы, наймет шахтеров, закупит оборудование. Но за это он будет получать целых восемьдесят процентов прибыли, чтобы окупить затраты и не остаться в минусе. Жадничать было глупо. Конечно, я бы мог поручить всю возню Лере и Вере, но они так активно занимаются сельским хозяйством. К тому же, они никогда не сталкивались с разработкой данжей. Может быть, когда-нибудь читали об этом в газетах, не более. Я не хотел стать тем глупым жадином, который платит дважды. Но ну и Николай Иванович был прав. Я таким образом его проверял, стоит ли далее с ним тесно сотрудничать. До этого он ни разу не пытался меня обмануть, но в крупном деле, да ещё с большими барышами, тут уж и соблазн выше. Ей ему немного приврал, потому что, разумеется, изучил вопрос заранее. Очень быстро и поверхностно, но достаточно, чтобы понять, пытается ли Николай Иванович меня облапошить. В общем, вопрос с содлжником разрешился благополучно. Теперь мне оставалось получать пассивные доходы и богатеть. Когда я уже собирался уходить, Николай Иванович меня кликнул и спросил. «Ты знаешь, что за ценными ресурсами иногда ходят по наводкам?» «Нет». Я сохранил нейтральное выражение лица, не понимая, к чему он ведет. Это могло быть подводкой и к угрозе, и к интересному предложению. Николай Иванович пристально смотрел на меня, словно ждал, что я вот-вот задам наводящий вопрос. Но я молчал. Нет уж, во-первых, если он пытается сблифовать и надеется, что я проболтаюсь, то он зря надеется. А во-вторых, если ему что-то от меня нужно, то пусть об этом скажет прямо. Я прекрасно знаю эти манипулятивные приемчики, сам иногда пользовался. Забросить корючок, заинтересовать и подсечь. И все. Человек становится твоим должником, которому ты рассказал полезный секрет. И не важно, что на самом деле это было нужно именно тебе. Не дождавшись от меня никакой реакции, Николай Иваныч хмыкнул и махнул рукой, мол, вали на все четыре стороны. Ну, я и свалил и потопал на занятие. Правда, дверь в аудиторию была закрыта, но студентов поблизости не было. Странно. Лишь через несколько минут преподаватель, проходивший мимо, сказал, что вообще это занятие сегодня отменили в честь поступления воспитанников божественного интерната. 3 часа дня проведут торжественную церемонию, во время которой их официально примут в ряды студентов академии. Ну, значит, у меня есть время съездить к Андрею и отдать ему кристаллы. За ним чуть позже должен был приехать Серёга, но раз уж у меня выдалась свободная минутка, то почему бы и не прогуляться. Я позвонил и предупредил о моём приезде, а потом вызвал такси и отправился в путь. Место для магазинчика Андрей выбрал неприметно. Настолько неприметно, что ей искал бы его несколько часов, если бы не использовал сканирование. Невысокая дверь пряталась во дворе огромного многоэтажного дома, за пышной клумбой и густыми деревьями. Со стороны казалось, что там всё заросло цветами и кустарником, но если приблизиться, то можно было увидеть узкую тропинку, идущую вдоль дома. Здание было старым, потрепанным, и, судя по всему, контингент тут проживал не самый благополучный. Я заметил кучку алкоголиков, тусующихся на детской площадке, а из открытого окна неподалеку доносился детский плач и трехэтажный мат. Продравшись сквозь ветки, я толкнул дверь и вошел внутрь. За порогом посетителей встречал здоровенный амбал, и в лицо словно грубо вытесали из камня ни капли интеллекта. Но это было обманкой. Андрей нанял талантливого боевого мага с талантом выявлять скрытое. Грубо говоря, он отлично обыскивал. Мимо него невозможно было пронести артефакт или оружие. Я представился, он обмол вежливо кивнул и указал в полутёмный коридор. Я пересёк его и очутился в круглой комнате, в которой стояли круглые столы и кресла, а по периметру было 10 дверей. Внезапно посередине стола загорелся экран, на котором появилась цифра 2, и тут же вспыхнула красная лампочка над одной из дверей. Хорошо, система понятна. Я подошел к подсвеченной двери и нажал на ручку. Открыто. В комнате меня уже ждал Андрей. Он радостно улыбнулся и протянул. Система работает, будем направлять покупателей таким образом. Прости, что не встретил лично, захотелось проверить. Все нормально, я хмыкнул и посоветовал. Только циферки-то на дверь повесь. Я, может, и догадливый, но уверен, кто-то не додумается, что лампочка — это прямой указатель. Да еще и красная, вроде как цвет опасности. На всякий случай сервис стоит продумать до мелочей, чтобы всё было понятно. Я так понимаю, ты хочешь, чтобы покупатели не пересекались между собой, и кивнул на две таблички над дверью: "Разрешено" и "Запрещено". Видимо, нахождение в комнате для покупок будет строго регламентировано. Ну вот, без цифр кто-нибудь точно запрётся к другому покупателю в гости. Да ещё и в разгар торгов. Да ты прав, нахмурился Андрей. Отшлифуем, не беспокойся. Но я тебе самое шикарное не показал. Он уже живился и ткнул пальцем в шкаф у дальней стены. Мы наладили связь телепортов, так что здесь никого не будет, кроме Макса. Ну, ты его видел на входе. Всё строго анонимно. Мне поступает заказ, я назначаю время, Макс проверяет гостя. Тот проходит в свободную комнату. Остальные комнаты могут быть заняты, но гости не смогут выйти, пока не зажжётся табличка разрешено. К립чейший магический замок, с долей хвостовства, сказал Андрей и продолжил. В общем, всё так отлажено, что мы за день сможем принять 3 сотни клиентов. Ну, они друг о друге даже не заподал зрят. Но самое шикарное, что в нашем магазине нет кристаллов. Они будут поставляться через телепорты в эти шкафы. Гость кладёт на полку деньги, закрывает дверцу, а когда открывает, получает кристалл. Даже если найдётся крыса, которая сдаст нашу контору, то сидер ниче вонь докашт. А Макс, я указал подбородком в сторону входа. Он заключил договор с липовой охранной фирмой, которая зачем-то поставила его сюда. Наёмные рабочие, которые не подозревают о творящихся здесь тёмных делишках. Андрей рассмеялся. Я передал ему сумку с кристаллами, и мы по второму кругу обсудили наш подпольный магазинчик. Андрей переживал сильнее меня. Ну ещё бы это было новшеством для ронинов. Дело в том, что Аврель так и не рискнул вплотную заняться продажей кристаллов. Во-первых, он был увлечен идеей привлечь в ряды своей организации так называемую «новую кровь». Во-вторых, опасался, что покушение на монополию и инфобюро ему не простят. За этим строго следили, а нарушителей строго карали. Ну а в-третьих, большая часть Ронинов была преступниками и сидровцами, которых выгнали к лешему из-за пьянства, жестокости и многочисленных нарушений закона. такие ам впечатляющие личности едва ли бы согласились сдавать Аврелию кристаллы по дешёвке и загнули бы огромную цену. Лично добывать кристаллы для магазина Аврели бы не смог, попросту не хватило бы времени. Наверное, это и была основной проблемой. Аврелию управлял Ронином, но по факту же, так сказать, можно было с большой натяжкой. Ронины бы начали точить зуб на чужой кусок, что потянуло бы за собой распри разборки. То есть, с одной стороны, ничего не мешало открыть магазин кристаллов, но с другой, он бы долго не протянул, и это стало бы пустой тратой денег и нервов. Однако сейчас Андрей действовал от моего лица, загадочного богатого аристократа, который спонсирует Ронинов. Никто не знает, откуда этот таинственный богач берет кристаллы, но, вероятно, он очень могущественен, если на него работают охотники на монстров. моё имя сохранялось в тайне, но вокруг моей личности Андрей развёл множество слухов. Ронины не рискнут подложить мне свинью, побоятся, что властный аристократ жестоко им отомстит. Правда, магазинчик загнётся, как только я перестану поставлять в него кристаллы. Но об этом я подумаю, когда наступит этот день.